Глава 23. Сергеев позвонил в половине восьмого утра. Гайдамак как раз завтракал вместе с дочерью. «Только что пришел, коротко сообщил Сергеев. «Вот сука», — прошипел Гайдамак и бросил на дочь настороженный взгляд. «Это по работе». Она отрешенно смотрела перед собой и даже никак не отреагировала на его выпад. У Сергея Петровича сердце кровью обливалось. Она мучается. А этот подонок, конечно же, снова ночевал у той девки. Адрес ее растяпа Сергеев пока не выяснил. В ресторане никто не знал, а прописка вообще была в каком-то богом забытом Адмире. Да и чёрт с этой девкой. А вот с ним он потолкует прямо сейчас. Покажет ему мерзавцу, как по ночам развлекаться, как обманывать его дочь. «Прости, милая, мне нужно срочно ехать. Увидимся в офисе». Он поцеловал дочь и спешно вышел, выудив заранее из сумки некие ключи от квартиры Шаламова. Не стучать, не звонить он не стал. Открыл и вошел. Хотел застать щенка врасплох. В квартире было тихо. Уснул, видать, догадался Сергей Петрович. Еще бы Ночь это умаился, поди, кабель. Он брезгливо сплюнул, заглянул в гостиную в спальню, пусто. Прошелся по квартире, пусто. Шаламов нашелся в дальней комнате. «Сергей Петрович туда никогда прежде не заходил. Его логово!» — вспомнилось ему вдруг, как с улыбкой и теплом говорила Ника. «Что ж, поглядим, что у тебя за логово, зверёныш!» Гайдамак по-хозяйски распахнул дверь и отдернул шторы. Шаламов крепко спал. Раскинувшись прямо в одежде, поверх покрывала на нерастеленной тахте. Рядом на полу валялись грязные кроссовки и куртка. Штаны, которые он даже снять не удосужился, были изгвазданы в чём-то сером. Такими же чумазами выглядели и руки, и лицо, и шея, и даже волосы. «Где это он так вывалился? Подрался, что ли, с кем-то, пока домой шел? Гайдамак тряс Шаламова за плечо, громко матерился, но тот и бровью не повел. Спал, как сурок. «А ну вставай, твою мать!» — рявкнул он, что было мочи. «Иди нахер!» Сонно бросил тот и повернулся на бок носом к стене. «Нет, разговора сейчас никакого не выйдет», — понял Сергей Петрович. «Он явно невменяемый. Ничего. Заедем позже». На совещании Гайдамак рвал и метал так, что начальники подразделений затем выползали из конференц-зала еле живые. Досталась и секретарша. В общем-то, ни за что, ни про что. Просто под горячую руку попала Она потом рыдала в уборной и глотала капли. И в Клермонте, где последнее время привык обедать, навел шороху. Лишь после обеда он, наконец, добрался до истинного источника своего раздражения, ворвавшись к Шаламову уже не в силах дольше сдерживать гнев. Тот все еще спал. Только клетчатый плед вытянул под себя и прикрылся. Гайдамак рывком сдернул этот плед. Никакой реакции. Тогда крепко прихватил спящего за предплечье и с силой встряхнул. Шаламов застонал, поерзал и, наконец, разлепил веки. «Чего надо?» — взирал он на Сергея Петровича мутным, бессмысленным взглядом. «Разговор есть!» — веско сообщил Гайдамак. Шаламов откинулся на спину, но глаза не закрыл. Продолжал смотреть на гостя с выражением бесконечной тоски. «А этот разговор не подождет. Я спать хочу». «Не подождет, повысил голос Сергей Петрович, теряя терпение. «И встань, когда с тобой разговаривают!» Шаламов тяжко вздохнул и поднялся с тахты, кряхтя и морщась от каждого движения. «Неужто и в самом деле подрался?» — промелькнула мимолетная мысль. Шаламов оглядел себя и как будто даже удивился. «Садитесь!» — кивнул он в кресло. «Сейчас я!» — и тяжело поплелся в ванную. Оттуда зашумела вода. Кайдамак ждал его не меньше десяти минут, весь испсиховался, пока Шаламов, наконец, не вернулся в комнату, чистый, мокрый и голый, с одним лишь полотенцем, еле державшимся на бедрах. «Что за вид?» — задохнулся от возмущения Сергей Петрович. Шаламов вздернул удивленно бровь и хмыкнул. «Смутились, что ли? Да ладно! Вы же не старая дева и не юная девственница!» Сергей Петрович хотел поначалу высказаться о нравах, но затем решил не отвлекаться от главной цели визита. — Я сейчас задам тебе вопрос, — произнес он с явными нотками угрозы, хотя сам себя призывал оставаться хладнокровным. — И ты мне честно на него ответишь. А если надумаешь солгать, сама лично из тебя всю правду вытряхну. — Ну, — вяло протянул Шаламов и зевнул. Душа, очевидно, его ничуть не взбодрил, как и угрозы Гайдамака. Он на него даже не смотрел, пялился на свои ладони, будто узоры, какие разглядывал. Где ты сегодня провел ночь? А точнее, с кем? Вам это правда интересно? Поднял на него глаза Шаламов. Я задал тебе вопрос. Отвечай. Почему я должен вам отвечать? Что вам от меня надо? Запротестовал вдруг наглец. «Врываетесь тут, орёте! Какого-то чёрта спать не дали! Я вообще-то у себя дома!» «Инстинкт самосохранения у него, что ли, совсем отсутствует?» — поразился Гайдамак. «Я ведь могу его в два счета по стенке размазать!» Сергей Петрович вскочил с кресла и схватил его за плечи. В общем-то, не так уж сильно, но этот вдруг изогнулся, сморщился весь и застонал, будто он ему как минимум иглы под ногтик загоняет. «Осторожнее!» — зашипел он. Гайдамаку стало противно. «Ну что это за мужик? Надо же, тронули его! Фу! Ничтожество!» «Не зли меня лучше, сучонок!» — процедил Сергей Петрович, нависая над ним скалой. «Говори, где тебя ночью носила? С той девкой был?» «С какой девкой? Что вы несете?» Очень убедительно взметнул брови Шаламов. «Знаю, с какой! Я все знаю! И как ты с ней позавчера ночью у ресторана встречался! И как уехал с ней!» «Признавайся, ты с этой девкой сегодняшнюю ночь провел. Я ведь предупреждал тебя!» «Да я всю ночь сегодня вагоны в сортировке разгружал», взвился Шаламов, «вместе со своим одногруппником». «Какие вагоны?» — не понял Сергей Петрович, глядя на подставленные ладони со свежими кровавыми мозолями. «Обыкновенные, с цементом. Четыре тысячи мешков по 50 кг каждый». «Зачем?» — изумился Гайдамак. Денег подзаработать хотел. Сергей Петрович никак не ожидал такого поворота и растерялся, выпустив нить разговора. Вполне возможно, сейчас он так бы и ушел ни с чем, обескураженный, если Пшаламов сам невольно не напомнил ему о главном. И она не девка. «Что?» — встрепенулся Гайдамак, распаляясь. «Да как ты смеешь? Пусть сегодня ты грузил вагоны, но вчера ты был с ней. Вас видели, ты обманул Нику!» «Я не хотел ее обманывать», — опустил голову Шаламур. «Мне жаль, что так получилось». «Ему жаль!» — взоревел Сергей Петрович. «Да знаешь ли ты, как она страдает все эти дни? На нее смотреть больно! Кому легче от твоего жаль? Она... Ты и мизинца ее не стоишь!» «Не стою. Я сегодня поговорю с Никой. Объясню ей все». «Что? Что ты ей объяснишь?» — прищурился Гайдамак. Гайдамаг. Расскажу Нике про Эмилию. Только вздумай, только заикнись. Я тогда тебе, твоему отцу и девке твоей такую жизнь устрою. Я вас померу пущу, а твой отец попросту сядет. И уж будь уверен, это не пустые слова. За что это он сядет? хмыкнул Шаламов, но Гайдамак видел. Мальчишка хорохорится только для виду, по привычке. А сам-то занервничал. Ой, как занервничал. И отлично. Так приятно сбить с него гонор. Еще Вышинский сказал, был бы человек, а статья всегда найдется. До сих пор эта его фраза очень актуальна. Ну, а что касается твоего отца... Так и стараться не надо, он сам всю почву подготовил. Взять хотя бы то, как он выкупил леспромхоз за копейки, как участок получил или как сертификат сворганил. А сколько леса он вывез нелегально в Китай, а? Это ж хищение в особо крупном, до десяти лет с полной конфискацией. Людям и за меньшее давали реальные сроки. А уж в вашем случае у меня на руках все документы имеются. Так что приподнесу органам твоего отца тепленького на блюдечке. Еще и связи все свои задействую, чтоб его не просто посадили, а впаяли срок на полную катушку. А с подружкой твоей разобраться и того легче. Сегодня она есть, а завтра ее нет. Ты даже не представляешь, молокосос, да чего же просто уничтожить человека?» Шаламов молчал, ошарашенно глядя на Сергея Петровича. А тот уже не гневался. Он был абсолютно спокоен и уверен в себе. «Вы что, бредите?» — наконец вымолвил он охрипшим голосом. «Что за ересь вы несете?» «Ты не думай, что это блеф!» «Я ведь не какой-то там гопник из подворотни, угрозами просто так не разбрасываюсь, и уж поверь, обещания свои выполняю четко. Так что если ты не хочешь, чтоб твой отец сел, а с твоей девкой случилось что-нибудь нехорошее...» «Чего? Да вы...» «Если ты не хочешь никому неприятностей, — продолжал Гайдамак, ты забудешь эту девку и никогда больше не огорчишь Нику!» «Она не девка», — мрачно повторил Шаламов. Гайдамак спорить не стал. «Девка, не девка, не в том суть. Зачем вам это надо? Вы же знаете про нас, М. знаете, что я люблю ее». «Мне не зачем. устало вздохнул Сергей Петрович. «Ты думаешь, я хочу этих отношений? А уж тем более брака? Да будь моя воля, тебя бы близко с моей дочерью не было. Но Никиты зачем-то нужен. Ей очень плохо без тебя». «А я хочу, чтобы ей было хорошо, и в твоих интересах хотеть того же. Я надеюсь, что со временем она одумается, и тогда вы тихо, мирно разойдетесь. Но если ты бросишь ее сейчас, она сломается, потому что сейчас она не готова к разрыву. Я знаю, я уже такое наблюдал. Абсурд какой-то. Я же вам не вещь. Я очень хорошо отношусь к Нике, но люблю я М. Вы что, не понимаете?» Это ты, по-моему, ничего не понимаешь. Про свои любови надо было думать раньше, до того, как...» Гайдамак снова вспыхнул. «В общем, дискутировать тут не о чем. Я тебе уже все сказал. Выбор за тобой». В комнате повисло тягостное молчание. «Хорошо, чтоб легче соображалось. Давай прикинем все возможные варианты. А, собственно, вариантов не так уж и много, всего два». Первый – ты соглашаешься со мной, больше не встречаешься с этой своей Эмилией и всячески стараешься сделать счастливой Нику. В этом случае вагоны разгружать тебе больше не придется. С твоим отцом мы заключаем союз, его бизнес процветает, надзорные органы обходят стороной, деньги льются рекой, ну и прочее. В общем, все живы, здоровы, богаты и счастливы. Второй вариант – ты отказываешься, бросаешь Нику, Остаешься с официанткой, а вскоре с ней, допустим, происходит несчастный случай. «Ты...» «Я не понял. Это вы что сейчас? Угрожаете убить М?» «Да я же вас не помню, чтобы я такое говорил». «Убить?» — придумаешь же. «Это будет чистой воды несчастный случай. Скажем, личико ей попортит, а может, ноги переломают. Или еще что-нибудь. Знаешь, всякое бывает». Не я, разумеется, что ты, но сейчас столько психов развелось. — Только попробуйте, — задохнулся Шаламов. Гайдамак взглянул на него снисходительно и продолжил. — Не успел ты оправиться, как новая беда. Всплывают вдруг кое-какие бумаги, и твой отец оказывается за решеткой. Будет громкий суд, это тоже гарантирую, прославлю на всю страну. В итоге он получит лет 10 колоний общего режима с полной конфискацией. То есть все счета арестованы, все имущество отходит государству, и вот эту квартирку твою забирают. И мать твою тоже выставят на улицу без штанов. И что дальше? Будете с матерью и коллегой подружкой ютиться в съемной халупе? Академию свою ты тоже не закончишь, ты ведь на платном учишься, как я знаю. Да и вам вообще придется уехать из этого города, потому что ты работу здесь не найдешь. Даже грузить вагоны тебя никто не возьмет, это я тоже гарантирую». Вот такие перспективы. А главное, глядя в глаза своей Эмилии, ты будешь знать каждую минуту, что она стала калекой из-за тебя. И отец будет сидеть из-за тебя. И мамаша твоя будет побираться по переходам тоже из-за тебя. То вас вообще, гляжу, колпак поехал. Ну что ж, посмотрим. Я не понимаю. Только потому, что с Никой у нас не получилось, вы готовы разрушить столько чужих жизней? Ты уже причинил Нике боль и сейчас хочешь окончательно ее добить. Неужели ты думаешь, что какие-то чужие жизни значат для меня больше, чем она? Тогда ты просто идиот, потому что если она будет несчастна, то я камня на камне не оставлю, но уничтожу всякого, кто посмел, кто виноват в ее страданиях. Нет, это какой-то бред, ошарашенно повторял, качая головой шаламов. Люди постоянно встречаются и расходятся. Такое случается эта жизнь, как можно заставить кого-то разлюбить одного и полюбить другого. Я тебе скажу так. Заставить можно кого угодно делать что угодно. И плевать мне на других людей. Моя Ника — не другие люди. Она у меня одна, единственная. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы оградить ее от страданий. А если нет, то... Я уже сказал, что будет тогда. Ты меня услышал. Решение за тобой. И вот еще что. О нашем разговоре не должен знать никто. Даже Ника. Иначе. Но тут у него запеликал сотовый. Гайдамак крикнул в трубку «Алло!» и, зажав ее плечом, многозначительно показал Шаламову четыре скрещенных пальца. На тюрьму что ли намекал? Очень хотелось выставить в ответ один, средний и прямой, но Гайдамак отвернулся. Затем нахмурился, Буркнул что-то малопонятное, поднялся с кресла и стремительно вышел из комнаты. Спустя несколько секунд хлопнула входная дверь.